Глава 59. Тимур. Вдавив газ до упора, я еду в аэропорт. Откуда-то есть уверенность, что встретиться с Машей я непременно успею. Вера в милосердие и справедливость вселенной докатилась и до меня. Всю дорогу в голове крутятся слова Марианны о том, что если я не нужен Маше с прицепом, то, скорее всего, не нужен и вовсе. А ведь что-то в этом есть. В своих-то чувствах к ней я уверен. Был уверен четыре года назад и сейчас тоже. А вот что она испытывает ко мне, мы не обсуждали. Быть может, для нее я остался все той же интрижкой на лето, который суждено было закончиться к концу августа. Вдруг все остальное я просто себе придумал. От такого паршивого инсайта я испытываю легкий приступ тошноты. И если так, то лучше выяснить это прямо сейчас, чтобы не мучиться и не терять время. Четыре года достаточный срок, чтобы отгоревать несостоявшуюся любовь и продолжить жить дальше. «Дзынь-дзынь-дзынь». Взглянув на телефон, я измученно прикрываю глаза. Звонит Эдик. «Слушаю», — с наигранной бодростью отвечаю я. «Ну что, Тимурка без команды, готовь ладоши, чтобы аплодировать?» Слышится в трубке его самодовольный голос. «Нашли мы твоего крысёныша. Сидит сейчас обоссанный у дяди в кабинете и издает своих корешей. У них там целая банда, прикинь. Дядя мне еще спасибо сказал за наводку. Такое дело размотали». «Не поверив своим ушам, я едва успеваю вовремя затормозить на светофоре. То есть мое агентство спасено? Было бы несказанно глупо разбиться после такой новости. А деньги? Вернуться ко мне с процентами!» Снисходительно хмыкает Эдик. «Дядя и не таких разводил. Короче, с тебя без кари карамельки». «Карамельки?» Переспрашиваю я, стараясь не звучать чур подобострастно. Хотя чего уж тут. Был бы этот хмыреныш рядом, я бы его расцеловал. Даже неудобно немного, что Рима Марковна ему в кофе слюней напускала: Ну да, только без сахара. Я со вчерашнего дня на диете. Ты, кстати, крестного для своего пупса выбрал уже? Если что, я готов. Отцом я не буду, по крайней мере, не в ближайший год, говорю я, чувствуя невероятное облегчение, что мажористому алкашу Эдику не быть крестным тристану. Потому что, будь Марианна, по-настоящему беременной, я бы вряд ли сумел ему отказать. Бывает, хуль! Понимающе вздыхает Эдик. «Так та красотуля жопастая, получается, без икры ходит?» «Совершенно верно», — подтверждаю я, вдруг ощущая безудержный приступ веселья. «Если Марианна замутит с Эдиком, это будет феерично». «А у вас с ней типа все, Коннекта нет? Тропка свободна, я имею в виду? Ты, конечно, лох, но ты мой бро, а я тёлок своих братанов не трогаю». «Мои отношения с Марианной закончены. Если она тебе нравится, то ты можешь пригласить её на свидание». — великодушно сообщаю я. — Свидание. Ха -ха. У тебя дома случайно шпаги и парика, нет? — заливается шакалием смехом Эдик. — Ты как будто в прошлом веке родился. Ладно, давай, Тимурка, у меня дел по горло. На стрижку надо заскочить, а потом в кальянную. Набирай как что, я считаю теперь твоя крыша. — Спасибо большое. От всего сердца благодарю я. При случае обязательно позвоню. Вернув телефон на консоль, я ловлю себя на том, что улыбаюсь. Последние пара недель стали насыщеннее, чем несколько лет моей жизни, и даже в неприятностях обнаружилась своя прелесть. Я, наконец, смог по-человечески закончить отношения с Марианной и обзавестись крышей в лице министерского сынка. Если бы с Машей все решилось в мою пользу, я без преувеличения стал самым счастливым на свете человеком. Бросив машину на парковке аэропорта, я со всех ног припускаю к входу. Чувствую себя героем розовой соплепускательной мелодрамы, который под музыку несется толкать пафосную речь о вечных чувствах к любимой, надумавшей от него съебаться. Только речи я никакой не заготовил. Просто хочется знать, что я сделал все возможное, чтобы уговорить девушку, которую люблю, быть со мной. Последняя, можно сказать, попытка. Взгляд обшаривает длинный зал аэропорта в поисках знакомой фигуры. Сейчас я почти жалею, что Маша не красит волосы в зеленый, по которому я бы мог легко ее найти. Народу здесь хуево туча, и разглядеть ее саму нет ни единого шанса. Поколебавшись немного, я несусь к стойкам регистрации и, не найдя ее там, бегу к зеленому коридору. Пока с уверенностью можно сказать лишь одно: Пора добавить кардионагрузок в зале. Всего пять минут беготни, а уже готов выплюнуть легкие. Извините, извините, пожалуйста. Оттолкнув плюгавого гнома с чемоданом в руках, я пробираюсь к очереди, выстроившейся к стойке досмотра. И тогда случается чудо. В пестрящей толпе я вижу ее. Убрав за ухо прядь волос, Маша протягивает пухлой тетке за стойкой билет. Маш! Ору я так громко, что поворачиваются даже глухонемые. Она поворачивается тоже. Терпеть не могу всю эту показуху, но что мне еще остается делать? Нас разделяют метров двадцать людей, которые хероз два пропустят меня к ней без очереди. А если она минует тетку, то все. Наш вагон, набитый презервативами и валентинками, уйдет. «Останься, а!» Продолжаю вопить я на потеху зрителям. «Серьезно, хер с ними, с твоими знаками. Если любишь меня, останься. Потому что я тебя очень люблю. Даже веганом готов ради тебя стать и на йогу пойти». Думаете, кто-нибудь зааплодировал, как это бывает в фильмах? «Хер!» Только какой-то пиздюк в кепке снимает меня на камеру и ржет, мол, смотрите, подписчики, тут какой-то лох орет. Маша моргает, выглядя абсолютно растерянной. На секунду мне даже кажется, будто она готова заплакать. «Маш!» – выговариваю я беззвучно, глядя глаза в глаза. «Останься! Ну, пожалуйста!» От нервного напряжения и шкалящих эмоций я взмок, словно мышь. Даже глаза почему-то становятся влажными и зудят. Настал тот самый момент Икс. Туда или обратно. «Если она сейчас уйдет то, видимо, действительно не судьба. «Прости меня», – беззвучно произносит Маша и, резко отвернувшись, отдает тетке билет.